Ради знакомства с внучатом-племянником, которому предстояло стать князем в Киеве, в Будгощ явились оба брата, хотя Плесковский князь судогость считал, что хватило бы и одного, а второй пусть бы оставался на месте, мало ли что. Им не хотелось надолго задерживаться в чужом месте, да и Олег с киевлянами торопились в путь, потому... На утро все собрались в общине. Олег с Киевской роднёй, Плесковичи, Витурлиди с сыновьями, Житинек со старшими родичами, покончив с кашей, приступили к делу. Хозяйка с дочерью тихонько стояли в женском куту, высматривая, не надо ли ещё чего подать. Мальфрид не показывалась. «Я слышал...» «О вашем уговоре насчет обмена наследниками», — начал Вальгард. Когда он снял шапку, оказалось, что его блекло-светлые волосы, гладко зачесанные назад и заплетенные в косу, достигают пояса. рыжевато золотистая борода на щеках была аккуратно подстрижена за исключением двух длинных прядей по сторонам подбородка. Они тоже были заплетены в косички, достающие до середины груди, с бронзовыми пронизками пружинками на концах. На руках его блестели широкие серебряные браслеты и перстни. Кафтан голубого шелка подчеркивал глубизну глаз. Взгляд этих глаз был прохладен. — Мы знавали Рагнара, твоего дядю, а нашего племянника — «Жаль, что ему так не повезло. Впрочем, для тебя-то это как раз хорошо. И кого Ульф Конунг отдал взамен?» «В Киеве живет мой племянник Ингвар, старший сын моего брата Ульва», ответил Витурлиди Ярл. «Он отправился туда еще со всем ребенком, а ныне, чтобы уговор наш справедливо выполнялся, со стороны вашего рода, Требуется не менее весомый залог. Все было бы просто, если бы у князя Олега уже был сын или хотя бы дочь. Но он сам еще так молод и так недавно женат, что нам придется искать заложника среди другой его родни. Если ты намекаешь на меня, то напрасно. Вальгард весело усмехнулся, но всем своим видом показывал, что мысль об этом кажется ему нелепой. — Но ведь после Олега именно ты, старший в вашем роду, — возразил Витурлиди. — Я не являюсь его наследником, даже в том печальном случае, если боги не пошлют ему сыновей. Разумеется, никто из нас так не думает, ведь твоя жена Хельги производит впечатление здоровой и сильной женщины. Вальгард взглянул на Олега и дружески кивнул. А ее матери, Норны, послали одиннадцать детей, из них семь мальчиков, если не ошибаюсь, подхватил Ветур Лиди. Правда, у дев под ясенем не хватило рук, прясть столько нитей, и многие из них они по недосмотру оборвали, но я уверен, моему брату Ульву никогда не придется жаловаться на недостаток наследников. Примечание. «Девы под Ясенем, они же Норны, три богини судьбы в скандинавской мифологии, прядущие нити человеческих жизней». Конец примечания. «Как и его зятю, князю Олегу, но пока мы лишь ожидаем появления этих детей, нам негде искать иных юных родичей». Он не хотел еще раз произносить в этом кругу тревожное слово «заложник», «кроме как в твоей семье, Вальгард Ярл». Вальгард слегка двинул бровями. Этот человек был упрям, умен, всегда знал, чего хочет, но в выражении его лица присутствовал намек на усмешку, будто он хотел сказать «вот безделица, не о чем толковать" не желая продолжать какой-либо разговор, он делал глупое лицо, будто ничего не понимает, и нет смысла тратить время на объяснение с таким дурнем. Однако еще никто, даже Плесковский князь судогость, ни угрозами, ни уговорами, ни лестью не сумел склонить этого дурня к тому, чего ему самому бы не хотелось. Пусть так вышло, что сейчас именно я, старший и ближайший родич Хельги. «Но, если что, я мог бы предъявить права лишь на его собственное личное имущество». «Неторопливо», — продолжал Вальгард. «Скажем, вот на этот красивый кафтан, но не пояс, ибо пояс уже знак власти. Соваться мне в Киев и чего-то требовать там было бы смешно. Мой брат от. Захватил эту добычу без нашей помощи. И мы, столе, не настолько бессовестны, чтобы пытаться участвовать в дележе. Так что в рассуждении наших дел Ветурлиди Ярл я, родственник молодого Хельги, но не наследник. И хотя мы с братом готовы оказать нашему родичу всю помощь и поддержку, которой разумно от нас ждать, именно разумно, это важно, Мы или наши дети не имеем ценности для Ульфа Конунга в качестве заложников?» «Мой брат Ульф Конунг доверил мне принести свидетельство. Вы имеете для него ценность?» — выразительно ответил Ветурлиди. Прохладный взгляд голубых глаз Вальгарда скрестился с настойчивым взглядом Ветурлиди. Тот был полноват, но подвижен. Длинные темные волосы он носил распущенными, позволяя дочерям заплетать в этой гриве лишь две-три косички по сторонам лица. Со времени отъезда из дома эти косички уже успели сваляться, а расчесать волосы самому ему никогда не приходило в голову. Еще одна косичка красовалась в гуще длинной бороды, на сей раз слева, хотя бывала и справа. Шапку, отороченную дорогим белым мехом Северной Лисы, он держал на коленях. Вы с братом Ульвом, весьма достойные люди, и я, не сомневаюсь, весьма гостеприимные. Вальгард учтиво кивнул. Вижу, что вы не просто хорошо обращались с нашим родичем Хельги, но и стали ему настоящей семьей. Однако у нас столе. Уже есть свои дома и семьи, и нам вовсе не хочется покидать их. Но я не сомневаюсь, что у вас обоих есть сыновья. Это правда. И если не ошибаюсь, твоя жена происходит из рода плесковских князей? Стало быть, твои сыновья — братья будущего князя Плескова. Надо думать, любой из них не откажется пожить у такого богатого и гостеприимного хозяина, как мой брат. К тому же вот что еще. Мы дали Хельги превосходную жену, а у моего брата есть еще одна дочь. Она пока молода для брака, но время идет так быстро. — Мои сыновья еще слишком молоды для брака, — Вальгард ухмыльнулся, не желая прямо сказать, что этим женихам Всего три и четыре года. Еще и десяти лет не прошло с тех пор, как я женился на их матери, а сыновья стали появляться ближе к концу этого срока. Не думаю, что моя жена согласится отослать их от себя. Но мы должны найти какой-то выход, вмешался Чистанек. Он с самого начала беседы тревожно переводил Светурледина Вальгарда, довольно хмурый взгляд ясно понимая, что Плесковский воевода отнюдь не настроен идти им навстречу. Если договор не будет исполнен, под угрозой окажется весь путь от Варяжского моря до Греческого. Порушатся все наши докончания, будем опять, как в Киеве веки, в бабьей тканине ходить. Или вы в Оплескове больше — Паволок не хотите? — Вот уж, что правда, то правда, — подхватил Житинек. До сих пор словения не вмешивались в попытки варягов договориться между собой. Но теперь хозяин Будгоща тревожно переглянулся с Ратимером, братом Судогосте, приехавшим представлять здесь плесковского князя. — Нельзя! — по озерью с Киевом ссорится. Такие богатства через нас движутся. Если какой раздор, торговые гости ходить перестанут, найдут другой путь. Только мы и видали серебро, павлоки да прочее все. — Верно, князь, — житенек говорит, — поддержал его Ратимер. — Наши люди давно уж говорят. Надо бы и нам, грекам, обоз снарядить. Мы ведь тоже и мехов, и меда, и льна можем немало продавать. Сейчас-то продаем варягам, — он глянул на Вальгарда. А это не одно и то же, что самим торговать. Сидел в Киеве брат наших воевод. — Хорошо. А мы, князь Олег, тоже тебе друзья, — обратился он к молодому князю. Судогость, брат мой, мне наказал тебе кланяться и в дружбе заверять. Если ты, как в Киеве сядешь, станешь наши обозы с товарами через свои земли пускать и от разбоев оберегать, а там и в греческие земли отсылать со своими вместе, то мы бы честное докончание с тобой заключили. Не одни же по озёры, и в иных землях люди живут. — Я понял тебя, Ратимер. Олег пришел на помощь, видя, что Плескович пытается высказать много, но не чересчур, и быть понятым, особо ничего не сказав. — Буду рад заключить честный и справедливый союз с друзьями и родичами, моих родичей. — Да и нам не годится в стороне быть, — вклинился обеспокоенный Жетенек. До сих пор его товары отправлялись вверх по Лавате в составе обозов из Варяжска, но он никак не хотел упустить случай подружиться с киевским князем напрямую. «Эх, князь молодой, нашли тебе жену, а то я бы из своих дочек тебе любую снарядил. Мои-то какие крепкие да чисто репки налитые!» Все засмеялись. Напряжение отпустило. Иметь павлоки — это всегда приятно, ответил Вальгард Чистонегу. Но я не стану оплачивать их ценой безопасности моих детей, которые еще слишком малы, чтобы постоять за себя. Мой брат Ульф Конунг отослал в Киев сына, которому было тогда всего 6 лет, напомнил Ветурлиди. Даже ранее чем мальчика разлучают с матерью и передают воспитателю. «Ульф имеет право распоряжаться своими сыновьями, как ему угодно. И я тоже». Это была правда. Ни Киев, ни Варяжск, ни даже Плесковский князь не имел власти принудить к чему-либо Вальгарда. «Мы сделаем больше, чем требовал уговор» горячился Витурлиди, понимая, что все их доводы сводятся к мысли «это нужно нам». И их никак не удается превратить в «это нужно тебе». Ульф Конунг отдал в Киев не только сына, но и старшую дочь. Она едет с Хельги, как его жена. Если уж ты так сильно не хочешь отпустить к нам своего сына, то ты мог бы предложить жену для кого-то из сыновей Ульва или моих, тогда наше положение уравняется. Обмен невестами — самый древний, достойный, надежный способ союза, освященный богами. Против этого ты не станешь возражать. Ты можешь кого-то предложить. У тебя есть дочь? Напав на эту мысль, Ветурлидия оживился и даже немного поерзал, крупным телом на скамье. Его двое сыновей, молодые парни, взглянули на Вайгарда с новым любопытством. Кажется, Вайгард будто в задумчивости возвел глаза к балкам закопченной кровли. — У меня их не менее трех. — Четыре, если считать падчерицу. Они еще не обручены? — Как будто бы нет. Вальгард поднял брови и вопросительно взглянул на Торлеева, словно сам не мог уверенно припомнить такой безделицы. «А? То ли — А? Толее. Тот ухмыльнулся и помотал головой. Он был менее разговорчив, чем брат, но куда охотнее улыбался и имел вид дружелюбный. — Сколько им лет? — продолжал Ветрулиди. — Пачерица уже невеста, ей тринадцать. Я не вникаю в эти женские дела, но с прошлой весны она носит одежду взрослой женщины. Вы, Слава, невеста, — кивнул Ратимер, — паневу надела на прошлую русальную неделю. — А что скажешь о твоих родных дочерях, — уточнил Ветурлиди, — ведь твоя падчерица не состоит в кровном родстве с Хельги Конунгом. Моей старшей дочери 7 лет. Если я правильно понимаю, ей до да, надевания панёвы ещё лет пять-шесть. Как пойдёт? Сыновья Витурлиди приуныли. Зато сам он обрадовался. Так вот и способ разрешить наше затруднение. Она составит отличную пару Ингвару, моему племяннику. Ему сейчас одиннадцать лет. Это будет уместный и равный брак. Твоя старшая дочь, то есть старшая невеста в вашем роду, выйдет за старшего сына и наследника Ульва Конунга и со временем займет место королевы в Волховце. Мы дали вашему роду невесту, мою племянницу Мальфред, А если вы дадите нам невесту, твою дочь, как ее имя? как будто Эльга. Вальгард снова покосился на брата, и тот опять кивнул с ухмылкой. «Отлично!» Ветурледи потер пухлые кисти. «Истинно королевское имя! Оно ведь было дано ей в честь Отда Хельги!» «Именно так! Мы рассудили, что раз уж моя дочь, внучка Плесковского князя, то ей подойдет имя в честь ее другого родича, тоже добившегося королевского звания. «Если ты согласишься на это обручение, мы, пожалуй, отложим требования заложника до тех пор, пока у молодого Хельги появится более близкий родич, то есть сын». «Ну, на это, пожалуй, можно согласиться, а? То ли?» Вальгард помедлил глядя на брата, потом кивнул. «Думаю, справить свадьбу можно будет лет через семь-восемь. Не лучше ли прямо сейчас, раз уж мы объявим обручение, отослать ее к будущему мужу? Ее мог бы взять с собой сам Хельги Конунг, а уж он, ее родственничек, хорошо присмотрит за девочкой. И как удачно, что с ним едет жена!» Не думаю, что моя жена согласится на это. И мой тесть. А с ним надо считаться, ведь он князь. К тому же за семь-восемь лет, ты понимаешь, я желаю твоему брату Ульву долгой и славной жизни, но он уже не молодой человек, и за восемь лет его сын Ингвар из наследника может стать конунгом, И зачем девочке ездить через весь свет и обратно, когда можно будет отослать ее прямо в будущий дом? Юный ингвар Конунг в известном смысле подвергается опасности так далеко от родных мест, и он сам бы не захотел, если бы все это понимал, рисковать своей будущей женой, пока не может ее защитить. — А твоя падчерица, она не обручена? — вдруг спросил Житинек. — Еще нет. Вроде бы жена мне ничего такого не говорила. — У моего старшего сына жена этой зимой умерла. Он слишком молод, чтобы жить вдовцом, и я был бы рад породниться с князем Судогостем. — Это ты мне задачу задал, — протянул Ратимер, на которого хозяин бросил вопросительный взгляд. Это как князь судогость посмотрит, и старейшина его. Она хоть девка во всем справная, да ведь поневу только первый год носит, приданого мало скопила, ей бы еще пару зим поработать. Да к тому же она старшая внучка моего брата, а дочерей у него, кроме ее матери, больше нет. Сам понимаешь, первая наша невеста ныне. — Дорого будет стоить. — Ну, нам-то с тобой спешить некуда. — Обо всем успеем потолковать, — ухмыльнулся Житенек. По лицу Ратимера было заметно, что мысль об этом союзе его не отвратила. Но где же видано, чтобы родичи-невесты прямо так сразу давали согласие? — Приди хоть сам дашь бок на порог, делу не бывать. Без обязательных рассуждений о том, что девка молода, преданная не готова, дома некому работать, и наше тесто не приспело. И все же оба славянских старейшины перемигнулись тайком от варягов. У тех своя свадьба, а у нас своя, говорили их взгляды. И неизвестно еще, Чаладнее будет, им, живущим в разных концах пути из Варяжского моря в Ильмень озера, союз между собой был удобен, не менее, чем владыкам южного и северного конца пути серебра. Вальгард взял один день на раздумье, но на завтра дал согласие. При свидетельстве всех этих свободных людей я, Вальгард, сын, «Асмунда, обещаю выисполнение договора об обмене заложниками между нашим родом, родом Отда Стрелы по прозвищу Хейги, и родом Ульва, сына Хакона из Волховца, отдать мою дочь Эльгу в жены Ингвару, сыну Ульва», произнес воевода на прощальном перу. «Поскольку будет в том необходимость». Призываю богов и предков хранить наш уговор». И с этими словами он пролил немного пива из серебряного рога в очаг, потом отпил сам и передал рог Ветурлиде. «Ну, одну девку пропили!» Ратимер подтолкнул плечом сидевшего рядом Жетинега и усмехнулся. «Скоро нашей черед!» «Мы еще всех обскачем», — поддержал тот. «Уж мы-то с тобой, сватратеня, на свадебке-то первый спляшем, а эти пока соберутся, сколько воды утечет».